Тут гуляет сам Геляй. Воистину он был влюблён в свой заветный град, и Москва отвечала ему тем же. Даже не читавшие Геляровского столичные уголовники знали о нём и уважали. Когда писатель переехал в Столешников переулок, среди урок и шпаны появилась шутливая поговорка: "Столешню не замай". Вот голяет сам Геляй. Что ж, возможно, её произносили шутливо, но по воспоминаниям ветеранов уголовного розыска в Столешниковом переулке пока жил там Геляровский. Почти не совершалось уличных преступлений.